Ринсвинд открыл глаза и возрился на превращенную в чучело рептилию. Не самое лучшее зрелище после того, как приходишь в себя. Магия. Так вот на что это похоже. Неудивительно, что волшебники не особенно увлекаются сексом. Ринсвинд, разумеется, знал, что такой оргазм. Он и сам в свое время испытал несколько... Пару раз в компании, но ни одно из его переживаний даже отдаленно не напоминало то напряженное, жаркое мгновение, когда по каждому нерву в его теле заструился голубовато-белый огонь, и когда из его пальцев, полыхая, слетела сырая магия. Она наполняет, поднимает, и вы скатываетесь по вздымающейся, летящей вниз волне необузданной силы. Понятно почему волшебники сражаются друг с другом за могущество, и так далее. Однако это все сотворило заклинание, которое сидит в Ринцвендовой голове, а не он сам. Он начинал по-настоящему ненавидеть заклинание. Он был уверен, что если бы оно не отпугнуло остальные чары, которым он пытался научиться, он мог бы стать вполне приличным волшебником, как и полагалось ему по праву где-то в глубине истерзанной души Ринсвинда оскалил клыки червячок Бунта. «Ладно, — подумал волшебник, — при первом же удобном случае ты отправишься обратно в октава». Он резко выпрямился на стуле, осведомившись «Проклятие! Что это еще за место?» и схватился за голову, чтобы не дать ей разлететься на куски. «Лавка!» Траурным тоном отозвался «Два цветок». «Надеюсь, здесь продаются ножи, потому что, сдается мне, я с удовольствием отрезал бы себе голову», — пробормотал Ринцвинд. Нечто выражение лиц «Два цветка» и «Бетан» отрезвило его. «Это была шутка», — уточнил он. «Более или менее». «А что мы делаем в этой лавке?» «Не можем отсюда выйти», — пояснил «Бетан». «Дверь исчезла!» — услужливо добавил два цветок. Ринсвинд поднялся на ноги и пошатнулся. «О-о-о-о!» — сказал он. «Это одна из тех самых лавок?» «Ну ладно!» — вспылил продавец. «Да, она волшебная! Да, передвигается в пространстве! Нет, я не скажу, каким образом!» «А можно мне воды, пожалуйста?» — перебил его Ринсвинд. Продавец, казалось, был оскорблен. «Сначала денег нет, потом стакан воды просит», — возмутился он. «Это переходит всякие...» Бетан фыркнула и шагнула к нему. Он попытался отступить, но было поздно. Она подняла его за лямки передника и свирепо уставилась прямо в глаза. Несмотря на порванное платье, несмотря на растрепавшиеся волосы, на секунду она стала олицетворением каждой женщины которая когда либо заставала мужчину мухлюющим с весами жизни время это деньги прошипела она я даю тебе тридцать секунд чтобы ты принес ему стакан воды по моему выгодная сделка ты как считаешь послушай шепнул два цветок она когда разозлится «Настоящая фурия, правда?» «Да», — без энтузиазма согласился Ринсвент. «Хорошо, хорошо», — пробормотал заметно сникший продавец. «А затем ты выпустишь нас отсюда», — добавил Бетан. «По мне так всегда, пожалуйста. Все равно я сегодня не торгую. Просто остановился на несколько секунд, чтобы оглядеться, и тут уламываетесь вы». Он ворча скрылся за занавеской из и вернулся с чашкой воды. «Специально для вас я не вымыл», — сообщил он, стараясь не встречаться с бетон взглядом. Ринсвинд посмотрел на налитую в чашку жидкость. Возможно, до того, как оказаться там, она была чистой. Однако сейчас, выпив ее, он устроил бы геноцид тысячам и тысячам невинных микробов. Волшебник осторожно поставил чашку на прилавок. «Ну, а теперь я собираюсь как следует вымыться», — объявила Бетан и торжествующим шагом удалилась за занавеску. Продавец неопределенно махнул рукой и умоляюще взглянул на Ринсвинда и два цветка. «Она неплохая», — заверил его турист. «Бетан собирается выйти замуж за одного нашего друга». «А он об этом знает?» «Что?» «Дела в звездной торговле не так уж и хороши?» — спросил Ринсвиндт со всем сочувствием, на которое только был способен. Маленький продавец содрогнулся. «Вы не поверите! Я хочу сказать, обычно от жизни многого не ждешь. Здесь продал одно, там другое, но пропитание хватает. Но люди, с которыми сталкиваешься в наши дни, те, у кого на лицах намалеваны эти штуки звезды, Я едва успеваю открыть лавку, как они уже грозятся сжечь ее. Слишком волшебные, говорят. А я им отвечаю, конечно, волшебные, какая же еще? — Значит, их тут полно? — заинтересовался Ринсвенд. — Они наводнили весь диск, приятель. Не спрашивай меня, почему. — Они верят, что в диск вот-вот врежется звезда, — пояснил Ринсвенд. «А она врежется?» «Многие думают, что да». «Какая жалость! Мой бизнес шел здесь неплохо. Слишком волшебные говорят. Что плохого в волшебстве хотелось бы мне знать?» «И что ты собираешься делать?» Полюбопытствовал два цветок. «О, отправлюсь в какую-нибудь другую вселенную. Их здесь навалом!» Беспечно откликнулся продавец тем не менее спасибо что предупредили о звезде отбросить вас куда нибудь заклинание пнуло ринцвиндов в мозг э, -э нет ответил волшебник думаю нам лучше остаться здесь ну знаешь посмотреть чем все закончится так тебя значит не пугает звезда звезда жизнь а не смерть изрек ринцвинд это как что как». «Ну вот опять», — объявил два цветок, обвиняющий тыча в него пальцем. «Ты начинаешь говорить, а потом сам не знаешь, что сказал». «Я только сказал, что нам лучше остаться», — начал оправдываться Ринсвинд. «Ты сказал, что звезда — это жизнь, а не смерть», — настаивал два цветок. «И твой голос стал надтреснутым и далеким, правда?» Он обернулся за подтверждением к продавцу. «Совершенно верно», — отозвался тот. «Мне еще показалось, что у него глаза немного косят». «Значит, это заклинание», — констатировал Ринсвент. «Оно пытается захватить надо мной контроль». «Оно знает, что должно случиться, и хочет вернуться в Ангмарпорг». «Я тоже хочу в Ангмарпорг», — вызывающе добавил он. «Можешь доставить нас туда». «Это такой большой город на реке Анг, расползшийся во все стороны и пропахший выгребными ямами?» «У него долгая и славная история», — парировал Ринсвент каменным от уязвления гражданской гордости голосом. «Мне ты его описывал не так», — возразил Два Цветок. «Ты сказал, что это единственный город, который загнил в первый же день своего существования». Ринцвинд смутился. «Да, но, в общем, это мой дом. Разве ты не понимаешь?» «Нет», — сказал продавец. «Не совсем. Я всегда говорил, что дом там, где ты вешаешь свою шляпу». Э, — вмешался два цветок, всегда готовый просветить ближнего. «Шляпу ты вешаешь на вешалку, а дом — это...» Продавец увидел входящую бетан, внезапно заторопился. «Пойду-ка я займусь вашей отправкой», — сказал он и, просочившись мимо девушки, выскочил за дверь. Два цветок последовал за ним. По другую сторону от занавески находилась комната с небольшой кроватью, довольно грязной плитой и трехногим столом. Продавец что-то сотворил со столом, послышался звук, похожий на хлопок пробки, неохотно выходящей из бутылки, И в комнате от стены до стены простерлась вселенная. «Не бойся!» — сказал продавец, стоя среди проносящихся мимо звезд. «А я не боюсь!» — отозвался два цветок, чьи глаза восторженно сверкали. о протянул слегка раздосадованный продавец. «Все равно это просто изображение, созданное лавкой, оно не настоящее!» «И ты можешь перенестись куда угодно?» «О, нет!» — продавец был шокирован до глубины души. «В лавку встроены всевозможные предохранительные приспособления. В конце концов, зачем переноситься туда, где у населения нет свободных средств? Ну и, разумеется, стену подходящую нужно найти. Ага, пожалуйста, вот и ваша вселенная». Лично мне она всегда казалась очень миниатюрной. Такая крошка вселенная».